Глава 11 В какой-то момент Глеб понял, что спит, и вот-вот может случиться катастрофа. Машина съехала с дороги, встала, накренившись. Стоянка пять минут. Неподалеку сенел лес, несколько минут назад они проехали погруженную в сон деревню. «Настя, товарищ лейтенант, переодевайтесь!» — крикнул Вартанян. «Ваши вещи здесь, или дальше будете так форсить!» Он подсадил в кузов Настю, ноги срывались. Когда попытался забраться сам, товарищи помогли, схватили за ворот. Сознание гуляло волнами. Настя тоже едва держалась. Закрывались глаза. «Товарищ лейтенант, дальше я поведу», решительно заявил Курганов. «Посмотрите на себя, вы же спите. Угрохаемся с вами куда-нибудь. Сколько ночей не спали? Две? А мы от души выспались на том заводе. Сна не в одном глазу. Хорошо, давай». Разведчики меняли обличье, воспользовавшись моментом. Стряхивали опостылевшие полицейские тряпки, надевали свое. Вонючее, пропотевшее, но такое близкое и родное. Настя удалилась в кабину, чтобы не подглядывали. С востока доносился гул орудийной канонады. Тело резуна прикрыли брезентом. Ниже шеи у него чернели два пулевых отверстия. Генерал Беспалов лежал, прижавшись к борту, тяжело дышал. Его состояние вызывало тревогу. Последние силы ушли на бегство из тюрьмы, и теперь человек сдал окончательно. Иногда он приходил в себя, обводил пространство мутным взглядом, шептал, что всё в порядке, он просто немного отдохнёт и будет в норме. Гульковский выглядел лучше, по крайней мере, находился в сознании, но был очень слаб. «Куда рулить, товарищ лейтенант?» – деловито спросил Курганов. «Туда!» – вяло отмахнулся Глеб. «Мы проехали от Черняков километров пять или шесть. Этой дороги я не знаю. Мне кажется, мы объезжаем тот самый аэродром. Если это так, то до наших примерно пару раз постолько. Нам бы только к реке выйти, а там... На брюхе переползём, но дотянем до своих. Давай интуитивно, олешка не могу тебе ничем помочь». Сознание отключалось, он не мог на это влиять. Глаза закрылись. Лейтенант погружался в бездонное болото. Вяло шевелил конечностями, чтобы остаться на плаву, но опускался всё ниже. Иногда машину подбрасывало, матерились не спящие, стонали остальные. Шубе начнулся, обнаружив, что грузовик катится по деревенской улице. Курганов выжимал из машины всё, что мог. Очевидно, не было объездной дороги, решил рискнуть. Пассажиры выше бортов не вставали, стёкла кабины покрылись грязью и инеем, а сама машина была, как ни крути, немецкая. Неприятельские части в деревню не заходили, никто не препятствовал проезду. Но это был нехороший знак, могли вычислить, передать по рации. О похищении русского генерала уже известно, немцы не будут сидеть сложа руки. Их догнали, когда рассвет серебрил шапки деревьев. До советских постов оставалась какая-то ерунда. Простучал пулемет, Курганов дернул руль, и машина чуть не свалилась со скользкой дороги. Их догоняла целая колонна. Грузовик, три мотоцикла, оснащенные пулеметами. Шубин подскочил. «Самое время проснуться!» пулемет безостановочно стрелял. Пули летели веером над головами, но пока бог миловал. До погони было метров триста. И когда успели догнать? Курганов гнал как мог. Машина виляла, надрывался двигатель. Справа приближался лес. Невысокий, мрачный. Красноармейцы прижались к борту и к стрельбе. В кабине выражалась Настя, пока ещё цензурно. Пытался подняться полковник Гульковский. Генерал Беспалов пришёл в себя, вертел головой. Перехватил взгляд Шубина, тоже стал привставать. Лейтенант яростно жестикулировал. «Куда? Никакой самодеятельности! Кому сказано?» «Курганов, сворачивай к лесу! По дороге не уйдем! В лесу хоть какое-то укрытие!» Кювет сгладился, машина плавно перевалилась в поле, подпрыгнула на небольшом трамплине, плюхнулась на все четыре колеса. Это поле было сравнительно гладким, без борозд. Но метров в сорока перед опушкой грузовик уперся в балку, которую никак не смог бы преодолеть. Курганов вовремя затормозил, встал на самом краю. «К машине!» Выкатилась из кабины Настя, начала стрелять на обум, потом по зайчике припустилась к балке. Отрывисто гавкали два карабина и автомат. Бойцов осталось с гулькин нос. Прекратить стрельбу, чертыхнулся Глеб. Полковник Гульковский самостоятельно сполз на землю. Без палово пришлось вытаскивать. Глеб стащил с мёртвого резуна брезент. Пусть простит Валентин, живым эта штука нужнее. Гульковский под прикрытием грузовика ковылял к балке. Кошкин помогал без палово. Настя вела огонь с косогора, сдувала щёлку падающую на глаза. «Командир, уходите к лесу!» – закричал из кабины Курганов. «Я их задержу!» Он был бледен, смотрел странно, но, видимо, решил окончательно и бесповоротно. «Эй, куда?» – опешил Шубин. «Курганов, назад! Это приказ!» «Я знаю, что делаю, командир!» – надрывно засмеялся боец. «Скажи, нахрена всем-то погибать? Немцы через полминуты здесь будут. Уходите, быстрее! Да не волнуйтесь, все нормально будет, я их просто задержу!» Он уже рывками разворачивал машину. «Забыли! У меня пара противотанковых гранат есть!» Разведчики попрыгали в балку, побежали дальше к лесу. лёха Кошкин прикрывал Беспалова. Шатко, пригибаясь, бежал Гульковский. Шубин пятился, орал от злобы и бессилия. Немецкая колонна свернула с дороги и пошла по полю в умеренном темпе. Впереди два мотоцикла, за ними грузовик с пехотинцами, за грузовиком еще один мотоцикл. Размеренно стучал пулемет. встречу колонии, разгоняясь, летел грузовой «Опель». Дистанция стремительно сокращалась. Пулемёт не смолкал. Разлетелся в щепке передний борт. Разбились фары, отвалился и запрыгал по ухабам бампер. Рассыпалось лобовое стекло, но машина продолжала двигаться выбранным курсом. Видимо, Курганов успел таки пригнуться. Заволновались мотоциклисты. Пулемётчик оборвал стрельбу, заорал на пилота. Оба мотоцикла в последний момент разъехались в стороны. Водитель, набитого пехотой грузовика, яростно крутил баранку, но подставил борт, что в итоге оказалось ещё хуже. Очевидно, за пару секунд до столкновения Курганов выдернул чеку из гранаты, бросил себе под ноги, чтобы не мешалось, успел выдернуть и из другой. Оглушительный взрыв прогремел в момент столкновения. Мощный сноб пламени вырвался из кабины. Её порвало на куски. Всех, кто находился в кузове второй машины, разбросало по округе. Грузовик перевернулся, рассыпался кузов. Досталось и мотоциклистам. Они закувыркались под воздействием ударной волны, многих посекло осколками. Уцелел только третий мотоцикл. Водитель вывернул руль. Группа отступала к лесу. Шмыгал носом Кошкин. Вартанян спотыкался, путался в брезенте. Генерал и полковник уже добрались до деревьев. Настя бесцеремонно вталкивала их в кустарник, постоянно озиралась. А посмотреть было на что. Пламя охватило разбитые грузовики, клубился чёрный дым. Валялись перевёрнутые мотоциклы. Многие тела лежали неподвижно, в скрюченных, неестественных позах. Уцелели несколько солдат из грузовика. Они отлёживались в поле, приходя в себя. Развернулся уцелевший мотоцикл, пулемётчик припал к прицелу. А с дороги съезжала ещё одна колонна. Тоже небольшая, но с бронетранспортером. Курганов дал им фору своим подвигам, но единственное, что они смогли, это добежать до леса. То был не просто лес, заболоченный массив. Снежный покров уже установился, появились даже сугробы. Ноги вязли в рыхлом снегу, на пути то и дело вставали завалы заметенного бурелома. Открылось второе дыхание. Разведчики штурмовали чащу, чтобы не вышло так, что зря погиб красноармия из курганов. Вартанян сделал скатку из брезента, хоть как-то, но грело. Шубин поддерживал без палова остальные справлялись самостоятельно. За спиной трещали мотоциклы, метались вдоль опушки, солдаты высаживались из грузовика, подошел лязгая траками бронетранспортер. Сначала ноги провалились по щиколотке, потом по колено, но разведчики упорно лезли, штурмовали подозрительный вал, ощетинившийся паданцами и колючими кустами. А потом заработал крупнокалиберный пулемет, установленный на БТР. Красноармейцы дружно стали кувыркаться через косогор, катились вниз, пробивали хрупкую ледяную корку. Под косогором оказалась канава, до краёв заполненная липкой болотной жижей. Все, кто выжил, свалились в неё, промокли до нитки и вцепились в желистые корни, ползущие по склону. Холод потряс, напал озноб. Глубина здесь была по колено, ноги медленно проваливались в топкую массу, приходилось постоянно переступать. Конечности сводило судорогой. Пулемётчик стрелял, делая короткие паузы, в которых явственно различалась немецкая речь. Бойцы возились в канаве, пытались выбраться. но дальше было точно так же. Гиблое болото, едва прикрытое коркой льда. Стрельба оборвалась, настала тишина. «Не шуметь!» – прошипел Шубин. «Все застыли! Ни звука!» Адский холод поднимался по ногам, охватывал все тело. Люди замерли. Шубин смотрел на их страдальческие лица, чувствовал ком в горле. Сами забрались в ловушку, теперь из нее не выбраться. Смертельно побледнела Настя, с тоской посмотрела на командира. Мол, как же так? Ожидали чего угодно, но только не этого. Вцепился в кривой сук генерал Беспалов, тяжело дышал, покрывался смертельной бледностью. Он находился рядом, хотелось как-то его подбодрить, но слова не шли на ум. Превратился в изваяние полковник Гульковский. Слева Лёха Кошкин вцепился обеими руками в толстую ветку кустарника, пытался вытянуть ноги из трясины, но постоянно сползал обратно. За ним скорчился Арсен Вартанян, губы кривились в презрительной усмешке. Она прилипла к лицу, превратилась в маску. «Что делать, товарищ лейтенант?» – просипел Кошкин. «Заворачиваться в простыню и на кладбище? Так мы уже на кладбище!» Он словно сам с собой разговаривал. Шубин сделал страшные глаза. «Заткнись, пожалуйста!» Немцы не стреляли, но по-прежнему находились на опушке. Спорили. «Где же русские, черт возьми? Почему так тихо?» Потом офицер выкрикнул несколько трескучих фраз. «Вперед! К черту русский холод!» Цепочка пехотинцев двинулась вперед. Трескался лед, ломались ветки. Кто-то ругнулся, провалившись в болото, стал звать на помощь. К нему бросились несколько человек, вытащили на сухое место. Цепочка двинулась дальше. Постоянно кто-то проваливался, хватался за ветки и деревья. Немцы остановились, отдалившись от опушки метров на тридцать. «Герр Шульман, это болото!» – прокричал кто-то. «Русские утонули! Прикажите выходить, пока мы тоже не отправились на дно!» Офицер злился, приказывал идти вперед. Подразделение продвинулось еще на несколько метров, и это оказался предел. Что терпимо для русских, то для немца полная погибель. Офицер объявил минуту тишины, и все замерли. Разведчики в канаве уже изнемогали, прикладывая последние усилия, чтобы не кашлянуть, не чихнуть. Застыли, как истуканы. Офицер неохотно приказал отходить к опушке. Солдаты тут же бегом покинули лес. Но они никуда не делись, переминались на опушке и слушали, слушали. Иногда заводился двигатель БТРа, потом снова глох. «Лейтенант, послушайте!» Сипло проговорил Беспалов. «Слушаю вас, Егор Романович, только если можно тише!» «На случай, если я не выживу. Не спорьте, слушайте. Никто не знает, как мы с Павлом Федоровичем вели себя в плену. Могут подумать, что мы выдали все секреты и подписались на сотрудничество. Это не так, заявляю вам со всей ответственностью. Мы ничего не сказали, хотя нас били и постоянно допрашивали. Мы стояли на том, что мы офицеры главного управления интендантской службы. Немцы не верили, выбивали из нас правду. Вы должны знать, что нас не сломали. У нас даже мысли не возникло пойти на сотрудничество». Я верю вам, товарищ генерал-лейтенант. Но давайте все таки сначала выберемся отсюда. Давай, лейтенант. Разве я возражаю? Генерал затрясся в беззвучном смехе. Шубин, если ты нас выведешь к нашим, я лично буду ходатайствовать. Немцы ждали долго. Только спустя час или больше начали собираться. Убрался БТР, уехали мотоциклы. Шубин не сразу поверил. Он ползком выбрался из канавы, по попластунски двинулся через лес. Ноги скрутило судорога, пронимал жгучий холод. Немцы ушли, не оставили никаких постов. Видимо, и впрямь решили, что русские утонули в болоте. Зрелище было печальное. Людей колотило зноб. Настя, не стесняясь, стучала зубами, ежилась. Кошкин что-то бормотал про испытание холодом и что идея ползти на кладбище была не такой уж безжизненной. Вартанян передвигался, как на ходулях. Сразу сделался непривычно молчаливым. Генерал Беспалов самостоятельно выполз из болота и даже шел какое-то время. Полковник Гульковский не вышел. Когда его стали трясти, он оторвался от жилистого корня, который сжимал скрюченными пальцами, перевернулся на спину. Глаза затянула посмертная поволока. Человек не выдержал пронизывающего холода, остановилось сердце. «Эх, жалко Павла Фёдоровича», – скорбно проговорил генерал. «У него были нездоровые почки, да и сердце временами шалило». Группа вышла на опушку, прошла вдоль поля и снова втянулась в лес. Болото осталось в низине. На востоке грохотала канонада, на неё уже не обращали внимания. Лес вымер, немцев здесь не было. 20 минут без передышки шли на автомате, потом скатились в балку, заполненную снегом, упали, как мёртвые, молитвенно глядя в небо. Потом кое-как собрали растопку, развели большой костёр, сидели дружной кучкой, отогревались. Озноб не унимался, отогревание сопровождалось пронизывающей болью во всём теле. Но, кажется, справились. Беспалов тоже сидел у костра, молча смотрел на огонь, потом сделал попытку подняться и... завалился на бок. Только сейчас разведчики обратили внимание, что он не снимал сапоги. Как он шёл? Генерал пытался привстать, бормотал, что всё в порядке, это просто маленький медицинский изъян. Кровь плохо поступает в конечности. Но в мирное время это не имело значения. А с началом войны и вовсе стало не до этого. С него стащили сапоги, размотали портянки и ахнули. Ступни были распухшие, синие, страшные. Отогревать их не имело смысла. Генерал заснул, а может потерял сознание. «Это ничего не меняет!» мрачно проговорил Глеб. «Генерал жив, и мы должны его доставить в полк. До речки плот не больше двух километров. Она где-то рядом, я это кожей чувствую». «Но как мы его потащим?» содрогнулась Настя. «Ручками». Шубин ухмыльнулся. «Сделаем волокушу из брезента. Будем тащить по очереди. Эх, жаль, что лыжи выбросили». «Так это самое...» растерялся Кошкин. «Мешались они». Генерал был без сознания. Он то затихал, то метался в бреду. Часть пути его несли, взявшись за края брезента, а там, где позволяла местность, волокли по земле. Несколько раз лежали пластом, затыкая уши, чтобы не слышать надрывный мотоциклетный треск. Мобильные патрули то и дело носились по проселочным дорогам. Ноги уже не слушались, руки отказывались поднимать тяжести. К полудню сгустились тучи, повалил крупный снег. Он оказался неплохой защитой. Справа в низине угадывались силуэты бараков. Явно не деревня. В поселке никто не жил, многие здания были разрушены. Группа шла по открытой местности и могла рассчитывать только на этот снег. Внезапно дошло, где они находятся. Рабочий посёлок Кирпичный. Полтора десятка двухэтажных бараков и кучка частных домов, выросших рядом с кирпичным заводом, снабжавшим стройматериалами районные стройки. Он находился к востоку от посёлка, там, где обрываются сараи и склады. Топографическая карта крупного масштаба встала перед глазами. К востоку от посёлка – речка Плоть, за которой зарылись в землю потрёпанные советские части. «Мужики, поднажмем!» – прохрипел Шубин. «Какой-то пустяк остался!» Из снежного марева вырастали очертания завода. Немцы разбомбили его от души, камня на камне не оставили. Повсюду валялись обломки бетона и кирпича. Их разнесло на сотню метров от завода. Местность была сложной. Канавы, свалки – все запорошено снегом, замаскировано, утыкано природными и рукотворными ловушками. До завода оставалось метров триста, когда разбежались тучи, прекратился снегопад, а за спиной опять появились мотоциклы. Группу заметили, пулемёт разразился дробным грохотом. Усталость уже не чувствовалась. Бойцы схватились за края брезента, потащили генерала через буераки. Через завод. Самая короткая дорога до леса. Мотоциклисты вились кругами, не понимая, куда ехать. Дорогу замело, всё вокруг белое, одинаковое. Один из мотоциклов развернулся, двинулся по кратчайшему расстоянию, но забуксовал, пришлось с двоим спешиться, вытаскивать его из ловушки. Шубин покрикивал. «Быстрее! Что вы тащитесь, как сонные мухи? Уже понятно, что дальше завода они не уйдут. Но там хотя бы укрытие». Хрип рвался из простужных глоток. Глотала слезы Настя. У нее подкашивались ноги. Метался в бреду генерал Беспалов. Иногда приходил в себя, изумленно смотрел в небо. Немцы, наконец, разобрались, отыскали дорогу. Она огибала несколько бараков и устремлялась к заводу. «Далековато, но все же лучше, чем бессмысленно месить снег». Из леса выехал грузовик, набитый пехотинцами. Очень кстати. Немцы начинали приспосабливаться к русской зиме. Колеса грузовика были обмотаны цепями. Колонна устремилась по дороге в обход поселка. — Товарищи, оставьте меня! — хрипел Беспалов. — Это глупо. Без меня вы можете уйти. Со мной точно пропадете. Какой тогда смысл? — Помолчите, Егор Романович. Так, у нас есть минуты четыре. Надо добежать хотя бы до завода. «Вы хорошо хотите, товарищ лейтенант!» Неуместная улыбка расцветила искажённое усталостью лицо Вартаняна. «Кажется, так в Одессе говорят. Давайте попробуем, терять-то нечего!» Поспешили, кричат от напряжения и боли, огибая препятствия. Приближались обугленные стены и разбросанные горы мусора. Немцы, обогнув посёлок, приближались к развалинам с юга. «Не успеем, товарищ лейтенант!» У Лёхи Кошкина задрожал голос. «Как пить дать не успеем!» «Тащите с Анастасией, а мы с Арсеном оборону займём, отобьёмся. У меня полный магазин в Шмайсере, у Арсена тоже что-то есть». «И то верно!» – встрепенулся Вартанян. «Тащите сами, мы лучше делом займёмся!» «А ну не выдумывать!» – Глеб закашлялся. Но уже невооружённым глазом было видно, что они не успеют. Выбора не осталось – либо всем погибнуть сразу, либо по частям. Кошкин орал, чтобы они уходили. Если есть хотя бы мизерный шанс, надо им воспользоваться. Разведчики побежали вправо, залегли за обломками, заметенными снегом. Глеб тащил генерала, используя брезент как волокушу, под ногами путалась Настя, в глазах девушки стояла такая тоска, что сжималось сердце, о себе меньше всего хотелось думать. Кто-то из товарищей бросил гранату. Мотоциклисты спешились, залегли в снегу. Остановился грузовик, солдаты стали выпрыгивать из кузова. Временно прикрыла небольшая горка, ноги вязли в снегу, волокуша двигалась рывками. Завод был уже рядом, двоились руины из кирпича и бетона. За спиной разгорелась перестрелка, но оборачиваться не хотелось. Да и не мог он обернуться. Впереди был просторный цех с частично сохранившейся крышей, бетонный пол, повсюду мусор, разбитое оборудование. Глеб втащил генерала в цех и в бессилии повалился на пол. Рядом упала Настя. Она дышала так, что казалось, вот-вот задохнется. Шубин не смог смотреть без боли на то, что происходило на поступок к заводу. Сжималось сердце. Товарищи заняли удобные позиции, успешно отстреливались короткими очередями. Немцы ползли, иногда поднимались на колени, делали выстрел и снова ложились. Поднялись двое гитлеровцев, побежали в размеренном темпе. Простучала очередь. Один зарылся в снег, и тот мгновенно окрасился кровью. Второй неспешно залег, со страхом покосился на отвоевавшегося товарища. Подтянулись еще трое. Полетела колотушка, упала недалеко от Вартаняна. Взрывная волна оглушила бойца, с головы слетела шапка. Контузило сильно. Он с криком поднялся, стал стрелять во все стороны. Выстрел из карабина сбил Арсена с ног, потом взорвалась еще одна граната, практически на том же месте, где он стоял. Кошкин все это видел, в отчаянии выругался матом. Он стал пятиться, стрелял одиночными, видимо, хотел добраться до ближайшей канавы. Немцы не отставали. Трое уже окружили разведчика. Он послал в них последнюю пулю, сделал шаг назад, стоял без шапки на промозглом ветру. Немцы поднялись и двинулись прямо на него. Лёха не хотел терять последний шанс. Прыгнул в канаву. К ней тут же устремились трое, открыли огонь. Потом все трое стали спускаться. Плотный ком подкатил к горлу. Он не должен был это видеть. Глеб тащил волокушу по полу, она цеплялась за неровности бетона, рвалась на штырях арматуры. Настя семенила, пыталась ему помочь. Цех был сквозным. На другой стороне зиял пролом, виднелись деревья. «Настя, давай! Дотащим до леса, там уйдём!» Не умерла еще последняя надежда. Настя ожила, стала двигаться энергичнее. Но нет, все напрасно. Впереди уже были немцы. Проехал грузовик, остановился. В задний бампер трехтонника уперся мотоцикл. Подошли дополнительные силы. Перекрыли дорогу. «Глеб, сюда!» Настя показала на разрушенную печь для обжига кирпичей. Здесь стояли какие-то станки, валялись разбитые ящики, промасленная мешковина. Крышка рифленого технического люка лежала неровно, открывая дыру в полу, иначе ее бы не заметили. Не осталось ничего другого, лишь бы генерала спрятать. Под цехом оказалась прямоугольная яма со ступенями. Пространство крохотное, метр на два, возможно, ниже был другой проход, но сейчас его полностью перекрыла расколовшаяся плита. Ладно, хоть так. За стеной перекликались немцы, стрельба давно затихла. Генерал стонал, бился о ступени, соскользнув с волокуши. Это уже не имело значения. Настя, пригнувшись, спустилась вниз. Шубин с последним. Резкая боль пропорола голень. Нарвался таки на предательскую арматуру. Он почувствовал, как потекла кровь, но сжал зубы, отгоняя ненужные мысли. Сбросил в яму мешковину, надвинул крышку, присыпанную кирпичной крошкой. Это были непростые минуты, но, кажется, сработало. Немцы не должны обнаружить убежище. Здесь было хуже, чем в переполненном трамвае. Генерал стонал, Глеб зажимал ему рот, умолял не шуметь. Беспалов был частично в сознании, шептал, что все понимает, он постарается. Но в следующую минуту погружался в беспамятство, снова метался, и Глебу приходилось закрывать его вонючей мешковиной. Немцы лазили по заводу, громко перекликаясь. Кто-то заглянул за печь, явственно поскрипели подошвы. В стороне прогремела автоматная очередь, потом немцы стали дружно ругаться. Ясно, что недоразумение. Генерал тяжело дышал, мутнели его глаза. Шубин сделал попытку сменить позу, и острая боль пронзила голень. Нога была серьезно повреждена. Засуетилась Настя, стала расстегивать на себе ватник, добралась до нательной рубашки, оторвала от нее полосу. «Только молчи, командир!» – прошептала она. «Угораздила же тебя! Сиди спокойно, перевяжу как-нибудь!» После перевязки стало легче, но сил уже не было. Глеб откинул голову, крепче сжал трофейный автомат. Немцы продолжали прочесывать завод, прошли совсем рядом. В их голосах звучало недоумение. Куда пропали русские? Они не могли добежать до леса? Или все же смогли? Похоже, приказ они получили категоричный и уходить не собирались. Рычали моторы, звучали отдаленные команды. Значит, решили все-таки прочесать еще и участок леса. Неужели не заметят следы волокуши? Медленно текло время, с момента погружения в яму прошло уже минут сорок. Но немцы все еще были здесь. Генерал что-то шептал, временами связано. «Слушай, лейтенант», — проговорила Настя. «Я сейчас буду говорить, а ты постарайся унять свою врожденную вредность». «Другого выхода нет. Беспалов плох. Может начаться гангрена. Ему надо срочно в госпиталь». «Немцы уходить не собираются. Даже если соберутся, вдвоем мы его не дотащим». «Вспомни про свою ногу. Один из нас должен выбраться и дойти до наших. Угадай, кто». «Правильно. Это не ты. Вспомни опять же про свою ногу». «Я пойду без оружия, налегке. Попытаюсь проскользнуть. Речка рядом, за лесом. Наши на том берегу. Проползу. Я быстрая, легкая. Не срастется. Ну что ж». Мы хотя бы попытались. Держи мой автомат. Вот еще один магазин. Я бережливая, черт возьми». Сказать было нечего. Шубин был слаб, он предельно устал. Нога болела зверски. Настя отложила автомат, посмотрела на своего командира. Потом зачем-то поцеловала его в щеку и стала пробираться к люку. Скорчилась под крышкой, долго слушала. Потом приподняла ее и выползла наружу. Щека пылала. Зачем она его поцеловала? Что их могло связывать, кроме совместной службы? Он напряженно слушал. Прошло пять минут, десять, стрельбы не было, немцы не шумели. Шубин облегчённо откинул голову, задремал. Очнулся, когда застонал генерал, всполошился, подполз к нему. Беспалов бредил, бормотал бессвязные слова. Шубин успокаивал его, как нянька правослова. Раненый затих, кажется, задремал. Снова пришлось сидеть без дела, слушать. Он посмотрел на часы. Настя отсутствовала уже больше часа. Закрылись глаза, навалился сон, закружились перед взором видения, вспыхивали и гасли картинки. Везение кончилось. Когда он очнулся, немцы в очередной раз прочесывали завод. Видимо, уже обшарили лес, убедились, что там никого нет. Где же тогда русские? Только здесь, на заводе. Надо лучше смотреть. Они шли по цехам густой цепью, скрипела кирпичная крошка под ногами, рылись в обломках, осматривали все закутки. Лейтенант напрягся, стиснул рукоятку автомата, поймал себя на мысли, что молится. Да он лоб готов разбить, лишь бы их не нашли. И снова он упустил что-то важное, прозевал такой момент. Немцы подошли, когда генерал Беспалов испустил тягучий стон. Похолодела спина, затряслись руки. Он на корточках подполз к генералу, зажал ему рот. Беспалов снова стал биться в бреду, потом замолчал, прерывисто задышал. Поздно. Немцы остановились, стали прислушиваться. Потом начали что-то приглушенно говорить, кто-то подошел еще. Это был конец. Оставалось только дорого продать свою жизнь. Генерал уже согласно полученному приказу, придется ликвидировать. Он должен был выстрелить в него сразу, но не мог. Кто-то из немцев отодвинул крышку. Шубин выстрелил ему по ногам. Пехотинец вскрикнул, покатился по полу. Подбежали еще двое и тут же попали под кинжальный огонь. Один повалился возле люка, другой успел отпрыгнуть. «Гранату не бросят!» – мелькнула мысль. «Генерал им нужен живой!» Отчаяние прошло, лейтенант был собран и готов к бою. Наверху поднялся галдёж, забегали люди. Снова показались чьи-то ноги. Шубин среагировал, но промазал. Отбросил автомат с пустым магазином, схватил второй, Настин. Боль в ноге была нестерпимой, но он взобрался на ступени, высунулся, прошёлся очередью для острастки. Едва успел пригнуться, ответные пули застучали по полу. Кто-то перебежал за печь, спрятался. Мелькали каски над заводским оборудованием. Он бил по ним короткими очередями. Сколько он мог так продержаться? Автомат раскалился, железо жгло ладонь. Ничего, недолго уже. Он присел, пережидая немецкую очередь, вставил в автомат последний магазин. Снова высунулся, дал по кругу. Стрелок засел на вершине печи, невозмутимо ждал, когда русский высунется хотя бы по грудь. Дождался. Пуля попала немцу в каску, он распростерся на верхотуре, свесив руки. Шубин засмеялся. «Подходите, я вас всех угощу!» Он спешил. «Убить хотя бы еще одного, а лучше двух». Автомат изрыгал язычки пламени, словно показывал маленькое жало. Глеб вдруг опомнился. «Хватит! Оглянуться не успеешь, как кончится магазин!» «И что тогда?» Он скатился вниз, едва не потеряв сознание от боли в ноге, подполз к генералу. Тот смотрел на лейтенанта распахнутыми глазами. Кажется, он все понял. «Давай, Шубин, не смущайся! Жми на спуск! Другого выхода нет!» Глеб взревел от отчаяния и приставил ствол к груди генерала. Неожиданно наверху рванула граната. За ней другая. душераздирающе завизжал раненый. Слышно было, как немцы бросились в рассыпную. «Командир, не стреляй!» В яму свалился Лёха Кошкин, страшный, как сама смерть, чумазый, оборванный, измазанный кровью, но живой. Он был растрёпан, душа нараспашку, горели воспалённые глаза, щека была обморожена. «Кошкин?» – изумился Глеб. «Ты что, живой?» «Да вот не повезло!» Красноармеец загоготал дьявольским смехом, высунулся, полоснул очередью, снова пригнул голову. «Я в канаву свалился, а за мной трое фрицев полезли. Развлечься хотели, посмотреть, как я умирать буду. Не дал я им такого удовольствия. Не знаю, что на меня нашло, командир. Нож достал, давай их резать. Самому страшно стало. По рожам их ним бил, по шеям. Опомниться не успел, а они уже дергаются, как рыбы на крючке. Жуть, в общем». Сознание потерял, очнулся, когда рожа замерзать начала. «Эй, а ты чего тут замыслил?» Кошкин вдруг всмотрелся. «Прекращай, командир, мы еще повоюем. На, держи». Он выдернул из-за пояса полный магазин, бросил Шубину. «А Настя где?» За помощью убежала. «Это хорошо. Значит, есть во что верить, а?» Пустяк вроде передышка, а силы появились. Глеб поспешил наверх, оттеснил плечом красноармейца. Немцы вели огонь, пули рикошетили от пола. Невозможно было высунуться, но подходить боялись. «Сейчас полезут, командир!» Кошкин извлек из-под гранату, судя по тоске в глазах последнюю, подбросил в руке. «Слушай, не зря же я к тебе пришел, надо попробовать выбраться. Бросаем гранату, стреляем, а как отвалят, вытаскивай генерала, а я прикрою». Это был даже не план, а готовое руководство, как погибнуть. Шубин кивнул. А почему бы нет? Немцы уже подбирались короткими шажками к люку, когда им навстречу вылетела граната. Они бросились на утек, но кому-то все-таки досталось. Разведчики встали спина к спине на последней ступени, стали поливать огнем. Мертвые тела валялись вокруг ямы. Не зря прошло время. Не сговариваясь, бросились вниз, повалились на обмороженные ноги генерала Беспалова. Тот царапал грязными ногтями мешковину. «Просим прощения, товарищ генерал-лейтенант!» Обреченно посмотрели друг на друга. Патронов больше не было, по крайней мере, в автоматах. «Ну все, навоевались, командир!» – выдохнул Кошкин. «Пора и честь знать, а то совестно как-то. Все наши погибли, а мы все еще живые». Наверху стало тихо. Шубин достал ТТ и завлек обойму. Три патрона, словно по заказу. Гром небесный обрушился на раскуроченный кирпичный завод. Послышалась беспорядочная пальба, разразилась нестройная «Ура!». Взрывались гранаты, занялся пламенем грузовик на опушке. Пытались уйти мотоциклисты, но все попадали под меткими выстрелами. Из леса к заводу бежали люди в масках-халатах. Их было много, значительно больше, чем гитлеровских солдат. Немцы попятились, побежали в цех, падали сраженные на бетонный пол. Те, что находились у печи для обжига, тоже пустились на утёк. Но вырваться удалось не всем. По главному проходу прокатилась волна красноармейцев. Часть из них растекалась по цеху, другие занимали оборону на западной стороне, зарывались в снег. Пальба не смолкала. Немецких солдат, метавшихся в поисках укрытия, расстреливали в упор. Пробежали несколько человек с ручными пулемётами. «Вот это да, командир!» – недоверчиво пробормотал Кошкин. «Рояль в кустах заиграл!» Разбирал истерический смех, но смеяться было больно, пришлось сохранять серьезность. Шевелиться не хотелось. Шубин удивленно уставился на пистолет в руке. Придет же в голову такое. «Эй, они здесь!» Прокричал звонкий, почти мальчишеский голос. В люке показалась возбужденная физиономия. «Здрасте! Да отойди ты!» Проворчал кто-то знакомый. Настя скатилась по лестнице, упала на колени. «Кошкин!» Закричала она восторженно. «А ты что тут делаешь? Тебя же убили!» «Подумаешь, убили!» Обиделся Лёха. Настя плакала, обнимала их обоих, что-то бормотала. Шубин сидел, оцепеневший от неожиданности, продолжая сжимать рукоятку пистолета. «Я дошла, представляете?» Радостно щебетала, довязь слезами Настя. «Обманула фрицев, просочилась у них под носом. А потом бежала так, что пятки сверкали. К нашим прибежала, такой крик подняла. Нам целую роту выделили, с передовой сняли и сюда. Полковник Алмазов лично распорядился. Ну всё, пошли, пошли. Там военврач, санитары, пусть генерала осмотр Нога болела, как проклятое. Но это не смущало. Нога – дело заживное. Настя вцепилась в него, помогла выбраться. Закружилась голова, Глеб уселся прямо на пол. Рядом валялся Кошкин, таращился в потолок. «Старший лейтенант Черкизов!» – козырнул рослый командир, смерив Шубина любопытствующим взглядом. «Со мной 70 бойцов, три пулемета! Но долго мы здесь не продержимся, надо уходить! Немцы с запада бронетранспортер подогнали!» На улице с новой силой разгоралась стрельба. Шубин равнодушно кивнул. Санитары в ватниках уложили генерала на брезент, подняли наверх. Беспалов шумно дышал. Над ним склонился седой мужчина в шинели, стал осматривать чернеющие ноги, покачал головой. сыпал на ладони с флакончика несколько таблеток, поднял генералу голову, заставил выпить. «Надо срочно в госпиталь, лейтенант!» – покосился он на Шубина. «Да, собственно, и вам тоже!» «Про меня не будем! С генералом что?» «Если через час-другой окажется на хирургическом столе, то жизнь будет. Гангрену остановим. Но ноги придется ампутировать. Это даже не обсуждается. И мнение товарища генерала вряд ли станут учитывать». Стрельба усилилась. Бойцы обстреливали неприятеля на дальней дистанции. Генерала пристроили на носилки, потащили к восточному выходу. Черкизов выкрикивал команды. «Взводу лейтенанта Суркова остаться на заводе. Прикрывать отход. Отделение сержанта анищенко в передовой дозор». Красноармейцы спешили в лес, обгоняли разведчиков. Шубин брел самостоятельно, опирался на плечо Кошкина. Предстоял непростой переход, но он справится. Нога – это мелочи. Заживет, как на собаке. И снова в разведку. Главное, чтобы Москву не сдали. Но ведь выдыхаются же немцы. «Отдохнуть-то хоть дадут, товарищ лейтенант?» – спросил Кошкин. «Эх, сейчас поспать бы часов 48 «В канаве не выспался?» Губы сами расползлись в улыбку. «Никакого отдыха, Кошкин! Сразу новое задание! Специально для хромых и контуженных!» Светило яркое солнце. Откуда оно? Как-то незаметно разбежались тучи. Блестел, ослепительно переливался белый снег, сбившись в сугробы, давил своей тяжестью еловые лапы. Картина исконно русская, мирная, если, конечно, зажать уши и не оборачиваться. Усиливалась стрельба на западе, туда спешили красноармейцы. Лейтенант Хромая добрался до леса. Боль в ноге становилась терпимой. Как-то странно поглядывала Настя Томилина, верный друг и товарищ. Почему она замолчала? И этот такой необычный взгляд. Он что-то пропустил и теперь придется выпутываться из неловкой ситуации? Но это уже неважно.